А потому Летуш избрал с ним ту же тактику, что и с официантом, объяснил, что действует в интересах подозреваемого, после чего Франсуа проявил самое горячее желание помочь тому по мере своих сил и возможностей. Но и здесь всё, что удалось получить Летушу, подтверждало показания Буарака. Франсуа помнил телефонный звонок и не сомневался, что он говорил именно со своим хозяином. Голос звучал хорошо знакомый, и день Франсуа назвал без колебаний. Это был вторник. Дворецкий в памяти связывал разговор со слишком большим числом других мелких событий вторника и не мог перепутать даты. «Данные ли фаржа верны?» — отметил про себя сыщик, возвращаясь по авеню Даляльма. Борак действительно звонил домой из Шарантона в половине третьего во вторник. Но всё равно надо продолжать начатое, подумал он. Илятуж направился к главному зданию компании Промышленных насосов Эврот. В точности следуя манере поведения Лефаржа, он из здания пронаблюдал, как Буарак покинул территорию предприятия. Потом зашёл в офис и попросил о встрече с мсье Дюфрейном. Боюсь вас огорчить, мсье, но мне показалось, что он уже ушёл с работы, сказал клерк. Впрочем, если вы ненадолго присядете, я проверю, так ли это. Лятуш последовал совету и сел в кресло, не без восхищения оглядывая просторное помещение конторы. Мебели из полированного тика, высокие вертикальные ряды шкафов, уставленные папками и справочной литературой, многочисленные телефоны, Неумолчно стрекочущие пишущие машинки. Но особенно на него произвели впечатление трудолюбивые и явно очень компетентные сотрудники фирмы. На мгновение Лятуш вышел из роли всего лишь живой, думающий и рассчитывающий варианты машины. Ничто человеческое не было чуждо частному сыщику. И если Лятуш не оказывался предельно сосредоточен на крайне важном деле, что обладал поразительно наметанным глазом на хорошеньких девушек. Вот почему, бегло оглядев обширную комнату, он остановил взгляд на сидевшие во втором ряду машинистки лет двадцати двух или двадцати трех. Надо признать, выглядела она действительно прелестной. Миниатюрная, темноволосая, вероятно, живая и веселая вне работы, с восхитительной силой. ямочкой на подбородке. Одетая скромно, как предписывала обстановка в офисе, она ухитрялась смотреться элегантно и даже не без шика. Весь её облик удовлетворил бы и более взыскательного знатока женской красоты, чем наш детектив. Она сверкнула на него своими тёмными выразительными глазами, а потом чуть вздёрнув маленький задорный носик, Снова погрузилась в труды. Мне очень жаль, но месье Дефрен отправился домой, почувствовав недомогание. Он рассчитывает вернуться к работе через пару дней и тогда непременно встретится с вами в любое удобное для вас время. Лятуш вежливо выразил благодарность клерку за быстрый ответ, пообещав вернуться позже. Потом он метнул последний взгляд на отвернувшуюся в сторону головку с копной роскошных тёмных волос и вышел наружу. Отсутствие на месте управляющего стало досадной помехой в расследовании. Однако, пусть это и означало задержку в проверке алиби на день или два, у него всегда оставалась возможность перейти к другим целям, намеченным ещё по дороге в Париж. К примеру, необходимо было разыскать возницу, доставившего бочку с северного вокзала на Орюк-Ордене. Теперь Лятуш размышлял, как ему лучше взяться за эту задачу. Он отправился на главную товарную станцию, представился дежурному, объяснив причину своего появления. Тот проявил исключительную доброжелательность – И после небольшой паузы в его кабинет вошли те же два грузчика, с которыми некоторое время назад беседовал Лефарж. Летуш подробно расспросил их, но не получил никакой новой информации. Они повторили прежние утверждения, что легко узнали бы Кучера, если бы довелось встретиться с ним опять, но к описанию его внешности не смогли ничего добавить. Потом Лятуш перебрался на Северный вокзал. Здесь ему повезло найти того самого кладовщика, который выдал бочку чернобородому мужчине по имени Жак де Бельвиль. Но сыщикa предостерегало очередное разочарование. Ни кладовщик, ни его подручные, которых тщательно просил Лятуш, не помнили кучера, привевшего телегой, забравший бочку А потому не могли сказать, был ли он похож на мужчину, доставившего груз на товарную станцию. Несколько сбитый с толку, Лятур зашёл в кафе, заказал бокал пива и принялся обдумывать следующий шаг. Лифарж поступил правильно, когда дал объявление в газетах. По сведениям, полученным от французских властей, он помнил, что все объявления, помимо других изданий, были опубликованы в газете Le Journal. И понял, что ему необходимо просмотреть тексты и понять, почему объявления не принесли ожидавшихся результатов. Лядуш отправился в редакцию и попросил разрешения взглянуть на старые номера. Объявления были составлены толково и грамотно. Он захватил с собой копию каждого, а их набралось почти дюжина. Затем, вернувшись в отель, лег на кровать и принялся просматривать снова. Они отличались формулировками, размерами и типами шрифтов, а также расположением на газетных полосах, но их содержание сводилось к одному. Необходима информация о личности кучера, который примерно в 6 часов вечера в четверг 1 апреля доставил бочку на товарную станцию близ Рю-Кардине. В каждом объявлении была обещана награда от 1 до 5000 франков. Содержалось заверение, что кучеру предоставленные о нём сведения не причинят никаких неприятностей. После 2 часов скрупулёзной умственной работы над объявлениями Лятуш пришёл к выводу, что никаких очевидных изъянов они не содержали. Он не нашёл возможности улучшить тексты, составленные лефаржем, и не заметил в них недостатков, из-за которых могла быть неудача с их публикацией. Почувствовав усталость, Лятуш решил до конца дня полностью выбросить из головы все мысли об этом деле. Он совершил продолжительную прогулку по бульварам, неспешно поужинал в ресторане, а потом отправился в кабаре folie berger где провёл приятный вечер